Глава шестая. Я встала и подошла к окну. На гостевой площадке было пусто. В столовую снова вошли Марина и Диктерёв. Саша. В жизни большинства из нас рано или поздно случается событие под названием свадьба, торжественно заявил Маневин. Деваться некуда. Лучше просто пережить катастрофу. Нервничать бесполезно. Спорить по поводу костюма пустая затея. Всё равно тебя поймают, заставят влезть в неудобную одежду, причешут, засунут твои ноги в тесные ботинки. Прими это испытание достойно. Учти, если ты решишь высказать своё мнение, то, во-первых, оно никому не нужно, во-вторых, оно совершенно никого не интересует. В-третьих, не затягивай процесс. Чем скорее ты влезешь в сюртук со штанами, Тем быстрее неприятная процедура завершится. Это как клизма. Не стоит смыкавать постановку клистера. Если ты будешь сопротивляться, тебя переоденут силой. Покажи, кто в доме хозяин. Иди сам на примерку. Ну, представь, что на тебя несется танк. Что делать? Живо в ворокоп, свались на его дно, и гусеницы прокатят сверху, не задев тебя. Александр Михайлович засопел и вдруг заявил: "Хорошо, Я решил, что пойду на свадьбу в новой одежде. Это моя идея. Конечно, дорогой, а я жадно предлагала надеть старый наряд, мигом перестроилась Марина. Но ты меня переубедил, что во время бракосочетания всё должно быть новым, включая невесту, заявил Гарик. Я вздохнула. Младший брат моей свекрови Глории сегодня почему-то долго сидел молча. Наверное, ему в очередной раз нужны деньги. Вот он и прикидывается паинькой. Ну, в конце концов, Игорь не смог сдержаться. Да уж, змея умеет улыбаться, но от этого она не перестаёт быть змеёй. А Гарик может при необходимости держать язык за зубами, но от этого не перестаёт быть Гариком. Дегтярёв и Мишель Рауль удалились. Марина вскочила. «Очень вас прошу!» Похвалите и пиджак и брюки и рубашку и галстук и носки и туфли. Всё сделано по моему личному дизайну. Саше не привычным покажется. Он просто несгибаемый. Если ботинки, то только чёрные, сорочка всегда голубая, галстук серый, костюм тёмно-синий. Точка. Но нельзя же всю жизнь ходить в одном и том же. Почему? удивился Сенья. Я постоянно покупаю чёрные джинсы и серые свитера. А я вообще в магазин 100 лет не заходил, задумчиво протянул Кузя. У меня вещи долго живут и только хорошеют. Шмотки не коньяк, вступил в беседу Гарик. Они от времени лучшие и дороже не делаются. Прошу вас оценить первый образ, объявил старичок, появляясь в столовой, брюки и сорочка. Брюки, шипнул мне Кузя. Какое слово забавное. В комнату вдвинулся полковник Я вытерщила глаза. На диктёрёве были розовые бархатные штаны, напоминающие бриджи. Чуть пониже колен они сужались и завершались широкими отворотами, на которых сияли ослепительно белые стразы. Далее шли светло-бежевые чулки, а лаковые туфли с золотыми пряжками полковник держал в руках. Торст толстяка упаковали в шелковую блузу с жабо и рукавами летучая мышь. Воротник стойку не застегнули, что слегка портило впечатление. И вся сорочка была расшита геральдическими лилиями. Их еще называют королевскими или бурбонскими, или флёр-де-лис. «Офигеть!» — вырвалось у Собачкина. «Неожиданно!» — протянул Кузя. «Креативненько!» Необычно, высказал своё мнение Феликс. Ну, интересно. У нас тематическая свадьба, затараторила Марина. Мы устраиваем вечеринку во французском стиле. Я королева Мария-Антуанетта, Саша Людовик, не помню какой номер. Шестнадцатый, подсказала я. У французов было много королей, сообщил Кузя, глядя в свой ноутбук. Советую позиционировать Диктерёва как Людовика XIV. Я видела портреты шестнадцатого. Мне у него костюмы понравились. Упёрлась Марина. Только цвет поменяла на розовый. Он мой любимый и делает свежим лицо Саши. Четырнадцатый жил долго и счастливо, уточнил Феликс. А шестнадцатого казнили вместе с Марией Антуанеттой. Им тогда ещё 40 лет не исполнилось. Ужас, ахнула Мариша. Одежда у многих королей была одинаковая. Саша «Ты не против стать четырнадцатым?» «Мне без разницы», — согласился полковник. «Когда устраиваешь тематическую свадебную вечеринку...» Вдруг произнес незнакомый голос. «Надо иметь в виду, что новобрачные повторяют судьбу тех, кого они изображают. Одно время в моду вошли бракосочетания в стиле гангстеров. И что? Почти всех тех молодоженов поубивали? Не надо искушать богиню судьбы». «Кто это говорит?» Удивилась я. "Морис, мой подмастерье", объяснил Мишель. "Он прекрасно работает на свадьбах. Советую пригласить его в качестве ведущего". "Дружочек, не стойте в коридоре, заходите". "Я стесняюсь", ответила из коридора. И потом меня хозяйка не приглашала. "Уважаемый Морис, сделайте одолжение. Присоединитесь к нам". Попросила я, ожидая увидеть невысокого худого юношу лет 17-18. "Спасибо", ответил баритон. Раздался кашель, и в столовую вошла полная дама в длинном цветастом платье. "Я пешла. Морис, женщина? Людовику XVI и его жене отрубили на гильотине головы", с места в карьер начала она. "Если не хотите, чтобы с вашей парой случилось то же самое, лучше смените короля". на 14-го. Марина кивнула. Вы правы. Но костюм мы переделывать не станем. Давайте теперь покажем сюртук и застегнём воротник сорочки, а то неаккуратно выглядит. Есть проблема, заявил Гарик. Я смотрел недавно киношку про 14-го. Он был жутким бабником, ни один раз женился, имел кучу любовниц. А 16-ый жил себе тихо с королевой. Марина, ты подумай. Что лучше? Умереть на гильотине или всю жизнь отгонять от мужика Бобцов? Гильотина давно запрещена, заявила Марис. Теперь преступников расстреливают. В России мораторий на смертную казнь, сообщил Кузя. Вместо неё ввели пожизненное заключение. Пусть останется, как решили, изменила своё мнение Марина. Лично мне шестнадцатый больше подходит. Саша, твоё мнение? Согласен, сказал полковник. И правильно, одобрила его Нина. Зачем Мариночке тратить время и силы, объясняя, что её мнение самое верное? У меня замигал телефон, на экране определился номер Боковой, но я решила проигнорировать вызов. Галка имеет обыкновение часами обсуждать до предела важную проблему. Ну, например, такую: туи на участке надо стричь в виде шаров или конусов? Если я проголосую за первый вид, то подруга примётся с жаром возражать и описывать, как хороши пирамидальные деревья. Но в тот момент, когда я соглашусь с решением Бокова и скажу: "Ты права", вот в ту секунду моя подруга мигом переобуется и объявит: "Я поразмыслила, и теперь мне шар больше нравится". Подобный диалог может длиться от Рождества до Пасхи, поэтому я просто перевернула трубку. Глава седьмая. «Сюртук я сделал потрясающим», — похвалил сам себя Мишель. «Сию минуту, дорогой моему сердцу Александр, наденет его. Морис, детка моя, займись, пока меня не будет воротничком сорочки. Вернусь быстро. Временно оставляю вас с Морис». Портной живо убежал, а тетушка приблизилась к Дегтяреву. Будьте любезны, поднимите подбородок. Надо навести порядок. Мне и так хорошо, закапризничал король. К сожалению, сертук не будет эффектно смотреться при открытом воротнике рубашки, замурлыкала Марис. Нам сказали при оформлении заказа, что вы полковник, значит, носите форму. Я надевал её только по особым случаям, заявил Александр Михайлович. А сейчас я на пенсии. Неужели, ахнула Марис, вас ранили? Диктерёв пустился в воспоминания. Несколько раз я попадал в не особо приятные ситуации, но всегда быстро восстанавливался. Вы же молодой, красивый, стройный мужчина, беззастенчиво принялась льстить Марис. А такому человеку пенсию лишь по серьёзному ущербу здоровью дают, не по возрасту же. Толстяк приосанился и заулыбался, а хитрованка пела и пела. «Сюртук к таким брюкам, как китель к форменным штанам, понимаете? Одно без другого не носит. Сорочку надо застегнуть. Давайте я живенько воротничок в порядок приведу, а то сейчас Мишель появится и вломит мне по рогам». «Рауль кажется добрым, а на самом деле он гиена с пулеметом». улыбается и убивает того, кто не выполнил его приказ, молча, безукоризненно, в нужное время. Ты застегнул кнопку? поинтересовался портной, входя в столовую. Я заморгала. Застегнул? Морис, что? Мужчина? Он в упомента ответил его помощник. Сейчас. Вы можете поднять голову вверх. Когда ваша шея коспрямится, кожные складки и валики жира равномерно распределятся по всей её длине, воротничок прекрасно сядет. Александр Михайлович задрал подбородок. Шикарно, роскошно, восхитительно, пришёл в восторг Морис. Я всего один раз в жизни встречал человека, который так же здорово управлял шеей, как вы. Его потом арестовали за вуайеризм. Мужик подглядывал за парами, которые занимались сексом. Все подоконники в своей квартире обставил подзорными трубами, обложил биноклями. Благодаря этому хобби мерзавец и научился потрясающе двигать шеей. Вы прямо как он. Готово. «Спасибо, дорогая. Ты, как всегда, на высоте», — прочирикал Мишель, внося в комнату черный закрытый кофр. Я вздрогнула. Дорогая? Марис всё-таки женщина? Милый, надень туфли, попросила Марина. Это очень нужно, уточнил жених. Да, отрезала невеста. Полковник стал сопя впихивать ступни в ботинки. Попрошу всех смежить веки, голосом герольда объявил Мишель и Кузя потёр глаза. Не понимаю, что надо сделать с веками? Смежить, терпеливо повторил портной. Очень хочется вам угодить, влезла в беседу Марина. Но я конкретно не понимаю, как провести меживание век. Да, ещё сделать кадастровый план, добавил Кузя. Странное такое желание, невыполнимое. Или я чего-то не знаю, или нивелиры, профилографы, астролябии, Секстанты для глаз не существуют. Хотя уже давно применяют разные электронные устройства. Мишель и Феликс одновременно закашлялись. Гарик почему-то сидел молча. Семён схватил со стола салфетку и стал вытирать рот. Это выглядело странно. Никто из нас не пил чая и ничего не ел. Выражение смежить веки не имеет ни малейшего отношения к межеванию земельных наделов, объяснила я. Смежить Это глагол. Его синонимы — закрыть, сомкнуть. «А-а-а!» — пробормотал Кузя. «Нет проблем. Я зажмуркиваюсь». «Что такое зажмуркиваться?» — осведомилась Морис. «Мальчик мой, уважаемый юноша, хочет сказать, что он смежил веки», — уточнил Мишель. «Лично мне глагол «зажмуркиваться» незнаком, но он красиво звучит, поэтично». Я прищурилась. Морис все-таки мужчина? Вообще-то Кузя неправильно его произнес. Решил внести свою лепту в беседу Гарик. Я всегда говорю «зажмурякиваться». «Ха-ха-ха!» — прокряхтел Дегтярев, выпрямляясь. Ему наконец-то удалось надеть туфли. «Согласен с тобой, Саша», — немедленно среагировал мой профессор. «Зажмуркиваться и зажмурякиваться — просто два сапога пара». «Ха-ха-ха!» <свес> — издал хрип Александр Михайлович. «Ха-ха-ха!» <свес> «То есть синонимы!» — блеснул знаниями Кузя. «Зажмуркиваться, зажмурякиваться. Дитмар Ильяшевич Розенталь, автор лучших учебников и справочников по русскому языку, сейчас в гробу переворачивается!» — возмутилась Нина. «Уж простите, что влезла в ваш разговор без приглашения. Есть лишь один правильный вариант — зажмурничать!» «Ха-ха!» <свес> Повторил полковник. Короче, закройте глаза, велела Марина. И не открывайте их, пока я не разрешу. Марис, девочка моя, где прекрасный сюртук? осведомился Мишель. Я заморгала. Девочка моя. Марис, представительница слабого пола, неприлично глазеть на человека, но я именно этим и занялась. У помощника портного Густые, кудрявые, стянутые в хвост волосы. Но такую причёску нынче носят как парни, так и девушки. Глаза у ассистента красиво накрашены, а ещё у него яркий лак на ногтях. В ушах серьги-гвоздики. На нём платье длиной до колена. Из-под него видны узкие чёрные брючки. На ногах грубые полуботинки размера, эдак, 42-го, на толстой подошве и устойчивом каблуке. В придачу оранжевые с рисунком в виде русалок носки. Мм, да. Теперь по наряду половую ориентацию не определишь. Прошли времена, когда девочки выходили из дома исключительно в платьях или блузках с юбкой, а мальчики носили только брюки, отвергали даже шорты. Яркий маникюр, макияж, украшения всё это в наши дни используют как дамы, так и кавалеры. Серги потеряли половую принадлежность. Медленно, но верно, на свет появляется муже-тётя или жена-дядя. Некое существо, которое соединяет в себе все лучшие качества двух полов. Муже-тётя или жена-дядя истерична, не хочет работать, с удовольствием живёт за чужой счёт, отчаянно завидует тем, кто получает большую зарплату и летает отдыхать на острова. Мечтает иметь всегда полный кошелёк, жаждет стать знаменитостью, злится, узнав, что кто-то из друзей приобрёл машину, квартиру, впадает в депрессию при любой трудности. Жалуется на усталость, имея домработницу, няню для ребёнка. Считает себя самым красивым, замечательным человеком, не замечает своих недостатков, зато охотно находит их у других, обожает сидеть в соцсетях. врет всем о своем богатстве и о дружбе с великими мира сего. Единственное, что меня радует, муж и тети, жена, дяди пока еще не расплодились повсеместно. На самом деле их не так уж и много. Просто сей новый вид человека из-за избытка свободного времени очень активен в соцсетях. Обычные мужчины и женщины, как правило, много работают, занимаются детьми, помогают своим родителям, Нет у них времени на пустые разговоры в интернете. Половую принадлежность муж у тёти и жена дяди сразу и не определишь. Но есть один признак, который не даст вам ошибиться. Растительность на лице. Бороды у Мариса нет. Надо мне повнимательнее присмотреться, есть ли у ассистента усы. И тогда загадка будет решена. Смеживайте веки, повторил Мишель. Я скажу, когда можно открывать глаза. Я послушно зажмурилась. Послышались тихие шаги, шорох. Затем Дегтярев прохрепел. Х-х-х-х. И раздался голос Мариса. Роскошно! Вы превзошли себя! Спасибо, мой друг, поблагодарил портной. Ты слишком щедра на похвалу. Так кто, Марис? Я решила более не думать на эту тему. Любуйтесь, возвестил Мишель. Все открыли глаза. Александр Михайлович по-прежнему стоял у стола. Цвет лица его стал интенсивно красным. Похоже, полковник с трудом сдерживался, чтобы не заорать и не удрать из столовой куда подальше. Розовая куртка, закатил глаза Гарик. Ну вообще. Сюртук? уточнил Морис. пуговицы бриллиантовые. Ни фига себе, подпрыгнул младший брат моей свекрови. Настоящие камни, ахнула Нина. Имитация, признался Мишель. Выглядит ошеломительно, восхитилась Нина. Правда, Дашенька? Поскольку полковник мужественно молчал, а Марина чуть не плакала от восторга и умиления, я решила беззастенчиво соврать. Красота волшебная. Нет слов, чтобы описать мой восторг. Полковник великолепен, зааплодировала Нина. Самый роскошный 15-й. 16-й, поправил её Маневин. Ну вообще, пробормотал Сеня. Умереть не встать, высказался Кузя. А где Лёня? Я начала оглядываться, а и правда, куда подевался наш эксперт? Из коридора послышались шаги. В столовую вошла Галка. Где Даша? спросила она. Вот здорово, восхитился Гарик. Полон дом собак, в придачу к ним болтливая ворона, но все молчат, когда в дом входит посторонний. Я ворон, возразил Гектор и схватил клювом очередную мармеладку. Что случилось? спросила я. Саша, Закричала Марина и кинулась к полковнику, который стал падать. Глава восьмая. Я бросилась к Толстику с другой стороны, схватила его за левую руку, Марина уцепилась за правую. Отчаянными усилиями мы попытались удержать полковника в вертикальном положении, но не справились с задачей. Александр Михайлович свалился на меня. «Сорок пять килограммов не способны противостоять Центнеру!» Я шлёпнулась на пол. Дегтярёв рухнул сверху. Я мигом поняла, что ощущает цыплёнок табака, когда на него опускается чугунная крышка сковородки. Через секунду груз, который давил на мою спину, резко увеличился. Похоже на Александра Михайловича шлёпнулась Марина. Она закричала. Саша не дышит. Я попыталась вылезти из-под полковника, поняла бесполезность затеи и затихла. Поскольку моё лицо оказалось прижатым к полу, увидеть, что происходит в комнате, у меня не было возможности. Зато я прекрасно слышала разговоры. Марина, живо вставай, скомандовала галка. Он не дышит, рыдала невеста. Если продолжишь лежать на Даше и Диктёрове, они задохнутся, отрезало Боково. Через секунду давление на меня немного уменьшилось. "Феликс, Сеня, переверните полковника", командовала тем временем Галина. "Положите его спиной на пол. Сеня, где Лёня?" "Здесь", ответил эксперт. "Чем вы тут занимаетесь? Тащи свой тревожный чемоданчик", велела Галина. "Раз, два, живо!" Я получила возможность двигаться, отползла в сторону и увидела чудную картину. На столе стоит Чере и с восторгом опустошает миску с салатом из свёклы с чесноком. Оставалось только удивляться, каким образом пуделиха, которую все считают глухой и слепой, умудрилась залезть на стол и найти любимое блюдо. Чере обожает свёклу, но ей этот овощ не дают, потому что он не задерживается в животе собаки. Спора опускается из желудка вниз и находит заднюю дверь, чтобы вырваться на свободу. Я перевела взгляд на Афину. Та находилась у кресла, в котором обычно сидит полковник. А на голове псины стоял Гектор. Ворон взмахнул крыльями, спланировал на тарелку Феликса, взял оттуда котлету, пешком дошагал до Афины. Та живо разинула пасть, ворон метнул туда бифштекс и заявил: "Ешь, убогая". Кочек начал облизываться, он преданным взором уставился на Ворона. Гектор сбегал к блюду с пармезаном, принёс сыр мопсу и прохрипел: "Надоели вы мне". "Он умирает?" да, повторила Марина. "Где Лёня?" "Здесь", ответил эксперт и поставил около боковой металлический сундучок. Я на четвереньках добралась до подруги и пролепетала: "Я не являюсь врачом". Точно, согласился Леонид, поэтому помолчи. Воротник, не утихала я. Дизайн сорочки сейчас не важен, заявила Бокова. Он задушит Диктерёва, не утихала я. Полковник не болен. Если растянуть все пуговицы, то Она права! заорал Лёня. Галя, посмотри на шею. Цык-цык, ёмко выразилась Бокова. Ножницы мне живо. Какие? Осведомился эксперт. Любые, острые, велела Галина. Лёня начал рыться в чемодане. Куда они подевались? Нина помчалась на кухню и через секунду вернулась назад с ножом для жаркого. Вот, он очень острый. Нет, нет, запротестовал Мишель. Дайте я расстегну. Считаю до пяти, буркнула Галя. Заклинила кнопку. Закряхтел портной: "Минуточку, не надо портить сорочку, я не успею сшить новую. Если мы сейчас не дадим полковнику дышать полной грудью, обнова ему уже не понадобится", заголосила Марина. Я вскочила, одним прыжком оказалась около толстяка, выдернула рубашку из его брюк, схватила её снизу за края и резко дёрнула. Все пуговицы в один миг расстегнулись. "Гениально", восхитился Марис. Возьму этот метод на вооружение. А почему, Александр Михайлович, по-прежнему красный? удивилась Нина. Рубашка болтается, пора ему побелеть. Сашенька, ты как? заломила руки Марина. Скажи хоть словечко. "Тинки", выдохнул полковник и опёрся рукой о пол. "Тинки". Он бредит. Заплакала Нина. Вызывайте скорую. А ну, давайте его вертикализируем осторожно, предложила Бокова, которая выучилась на медсестру и с тех пор употребляет где надо и не надо врачебные термины. Сеня, Кузя и Лёня аккуратно поставили полковника на ноги. Тинки! Тинки! воскликнул тот и опять стал падать, но на сей раз мужчины удержали Александра Михайловича. Спокойствие, Только спокойствие, приказала Бокова. Сейчас поедем в клинику. Не надо пугаться. Нынче всё лечат. Что за запах? Пованивает слегка, согласилась Нина. Надо отвести полковника в туалет, решила Бокова. Диктерёв закрехтел, вцепился в подлокотники стула, потом поднял одну ногу и прохрипел: "Тинки!" Ботинки! Осинила Сенью. Надо их снять. Александр Михайлович взвизгнул. Милый, что с тобой? Запричитала невеста. "Полный порядок", заверил Лёня. "Просто я его уколол". "Марина, стаскивай с него штаблеты. Чем это воняет?" "Давайте проявим деликатность по отношению к больному человеку", попросила Нина. "С каждым может хворь приключиться". Сделаем вид, что никому ничем не пахнет. Раздался грохот. Собачкин отлетел к низкому буфету, стукнулся о него и едва устоял на ногах. Что с тобой? задала уже традиционный вопрос Марина. Сеня показал башмак с чудовищной пряжкой. Еле стёрнул. Он меньше размера на 2, чем надо. Уф, выдохнул Диктерёв. Тинок-тинок. Сейчас сниму второй, пообещал Феликс, и взял Александра Михайловича за ногу. Бабка за детку, воскликнула Нина и обхватила Маневина за талию. Внучка за бабку, заявил Морис и вцепился в нашу помощницу по хозяйству. Вам ещё нужны собака, кот и мышь, напомнил Гарик. За последнюю легко сойдёт Дарья. Эх, дубинушка ухнем! крикнул Феликс. 1 2 3 «Ура! Мы победили! Саша, ты как?» «Уф! Уф!» — отдышался полковник. «Ноги сдавило, как в тисках, а вы рубашку расстегивали!» Маневин посмотрел на башмак. «Интересно, какого размера штиблет?» Мишель закатил глаза. «Выполнен точно по заказу сорок первый!» Дегтярев закряхтел. «У меня сорок третий!» «Нет!» — отрезал Морис. Полковник схватил стакан, залпом осушил его, закашлялся, потом прохрепел. «Что это? Ну и дерьмо!» «Мыльная вода!» — прошептала Нина. Гарик расхохотался и спросил. «Зачем она на столе?» Домработница втянула голову в плечи. «Ленечка решил сделать полковнику укол. Но нельзя же хватать шприц с грязными лапами». Учитывая экстремальность обстановки и то, что действовать следовало быстро, мне стало ясно, Лёня не пойдёт мыть руки, поэтому я сделала крепкий раствор мыльца и принесла его сюда. Гарик вытер салфеткой слёзы, которые выступили у него на глазах от смеха. Зачем нам мыло? Нина прижала ладонь к груди, чтобы Лёнечка свои пальчики прополоскал, но он поступил антисанитарно, воткнул иглу прямо через рукав рубашки. И свои руки не помыл. Мишель приложил ладонь к колбе. Сорочка шёлковая. Ткань от дырки, которую оставила иголка, может поползти. Клиенты ли они до уже не боятся инфекции, давился смехом Гарик. Вот он и не моет свои лапы. Эксперт взял стакан и понюхал его содержимое. "Хозяйственное", нин кивнула. "Самое лучшее, 72-процентное". Лёня вернул стакан на место. Александр Михайлович, не переживай. Лёгкий понос и конец истории. Полковник вскочил и босиком помчался в коридор. Марина накинулась на Мишель. Как вас угораздило сшить туфли на два размера меньше? Тут они на Сашу с трудом налезли. Я работал по мерке. Не понимаю, как это получилось, стала оправдываться Мишель. Всё исправим. Жениху так ступни сдавило, что он дар речи потерял. Не успокоилась Марина. Чем это воняет? Свёклой, ответил Гарик. Теперь возмутилась Нина. Мой салат обладает тонким вкусом и приятным ароматом. Но только не тогда, когда он прошёл через желудок пуделя. С самым серьёзным видом заявил Гарик и показал пальцем на пол. Вон там, посмотри, у окна. Черей, закричала Нина. Как тебе не стыдно? Если без спроса сожрала полную миску бурека, надо было попроситься на улицу. Ну нельзя себя так глупо вести. Пуделиха, по моему мнению, проявила ум и сообразительность, возразил Феликс. На улице холод, снег, метель. Мало кому захочется бродить по двору и присаживаться попой на лёд. Лучше дома устроиться, в тепле. Черей умная псинка. И поела от пуза, и в комфорте справила нужду. Галина дёрнула меня за рукав и быстро пошла к выходу. Я поспешила за ней. Глава девятая. Бокова вышла в прихожую и взяла куртку. «Знаешь, почему я примчалась?» «Эдуард сейчас валяется на полу в моей спальне». «Я опешила». Галя накинула на себя пуховик. Понимаю, что ты считаешь меня сумасшедшей, но он там. Можешь посмотреть. Я взяла пальто. Ладно, хотя это немного странно. Зачем ему укладываться на пол в твоей комнате? Вот и задай Эдику этот вопрос, рассердилась Бокова. Может, тебе до шанса, он соизволит ответить. Я вошла к себе, глажу, он на животе лежит. Ну, я сразу тебе звонить кинулась, но ты трубку не брала. Я поехала к вам. А там фигня с полковником, сделаю одолжение. Давай вместе к нам вернёмся. Спроси у дурака, что ему в голову пришло. Не желаю с кретином общаться. Мы вышли на улицу. Ну и погодка, поёжилась я. Ветер ледяной. Декабрь, пожала плечами подруга. Ландыши сейчас не зацветут. Когда мы вошли в дом Боковых, я пожаловалась: Купила на днях уги, сейчас впервые их натянула, а ноги сразу промокли. Галя посмотрела на мои ступни. Ты в домашних тапках, человек рассеянный с улицы Бассейной. Я смутилась. Была уверена, что надела меховые сапожки. Бокова протянула мне уютные пантофли. Не имею права смеяться над тобой. Вчера включила пустой чайник, ждала, пока вода закипит. Мы дошли до спальни Гали и вошли внутрь. «Что это?» — закричала Бокова, закрывая глаза руками. «Что?» Я схватила ее и прижала к себе. «Спокойно, это не кровь!» Бокова уткнулась лицом в меня. «А что тогда?» «Краска!» — солгала я, вытащила Галину в коридор и повела ее в столовую. «Видела, да? Видела?» — повторяла подруга. Стены, пол, много крови. Эдика зарезали. Я усадила Бокову в кресло и позвонила Лёне. И что у нас на сей раз? протяжно вздохнул эксперт. Можешь незаметно уйти? спросила я. Я собрался уезжать, перебил меня Лёня, в машину сел. Приезжай к Боковым, велела я. Эдик опять умер? осведомился Леонид. Вроде он лежал на полу в спальне Гали, ответила я. Вроде, повторил приятель. Сомневаешься в том, что он в её комнате? Галини сейчас стало плохо, да и мне тоже, призналась я. Помещение залито кровью. Просто кадры из фильмов ужасов. Пол, стены всё испачкано. Чтобы Галя не впала в истерику, я сказала ей, что это красная краска. Ладно, Без особой охоты согласился Лёня. Сейчас прикачу. Я вся извелась, ожидая приятеля. И когда он вошёл в дом, не удержалась. Ты что, на животе полз? Тут пару минут ехать. Лёня стащил куртку. Вот зачем я дизель купил? Где моя голова находилась в тот момент, когда я в салоне стоял? Хотел бензиновый вариант. Так менеджер заквохтал: Берите дизель, он со всех сторон выгодней, топливо дешевле. И что? Солярка в одну цену с бензином стала, и тачка не заводится зараза в холод, еле-еле раскочегарил. Дайте мне горячего чаю. Сначала зайди в спальню к Галине, велела я. Сейчас сдохну от холода, пригрозил Леонид. И что с погодой творится? Мороз и ветер не декабрьские, а февральские, и снег валит. «Разве во время метели такой дубак бывает?» «Дует и впрямь сильно», — согласилась я. «Поэтому тебе показалось, что на улице очень холодно. На самом деле всего три градуса мороза и...» «А-а-а-а-а!» Полетел по дому пронзительный вопль. «А-а-а-а-а-а!» Мы с Леней ринулись на звук, поняли, что он доносится из спальни хозяйки и вбежали в комнату». Ну что ты кричишь, удивился эксперт. Мышь увидела. Боже, ахнула я. Ещё одна, поморщился эксперт. От чего вас так плющит? Красивая спальня, полный порядок в ней. Пошли туда, где реки крови повсюду. Здесь, всхлипнула Галина. Что здесь? не сообразил эксперт. Кровь была на этих стенах, пробормотала я. Весь потолок в пятнах, брызгах. «На ковре лужи!» «Большие?» — поинтересовался Леонид. «Да», — кивнула я. «Хотя, может, и маленькие. Просто их было много». «Эдика нет!» — закричала Галя. «Нет его!» Эксперт почесал затылок. «Он часто заходит в твою спальню?» «Да никогда!» — сбавила Тон Бокова. «Не помню, когда в последний раз заглядывал». «Почему тогда ты впала в истерику из-за отсутствия присутствия Эдуарда?» Удивился Леонид. Несмотря на странность того, что происходит в доме Боковой, я хихикнула. «Отсутствие присутствия!» «Ну кто, кроме суд, медэксперта и полицейских, способен еще произнести эти слова?» Галина затопала ногами. «Ну почему мне не верят?» Я занималась своими делами на кухне, потом пошла в спальню, а там на полу... Эдик лежит. Я спросила, что он делает в моей комнате. Молчит, идиот. Вот уверена, он так и валялся в гардеробном домике. И опять решил меня напугать. Ну я и поехала к Даше. Подумала, пусть она дурака тоже увидит. Совсем обсихел. И Стоп, скомандовал Леонид. Ты уверена, что его видела? Я что, по-твоему, Сумасшедшая, возмутилась Галя. Ноги в джинсах, свитер, ботинки, обувь грязная. Фу! И кто это был, по-твоему? Мужик, ответил Лёня. Лицо его ты разглядела? Он голову под письменный стол засунул, объяснила Галя. На животе валялся. Подожди, а жила я. Значит, ты только одежду видела? Лица нет? Это был Эдик, покраснела Бокова. Кит в командировке. Двое мужчин всего в доме. Муж уехал. Когда мы с Дашей сюда вошли, кровь была повсюду, везде. Эдика не было. Лёня кашлянул и взглянул на меня. Ты видела мужика на полу? Нет, призналась я. Только кровь. Эксперт засмеялся. До 1 апреля ещё далеко. Ценю ваши актёрские способности и желание разыграть меня. Даша очень натурально изобразила беспокойство, когда позвонила мне. Но сейчас кругом чистота, даже духами пахнет. Я подёрнула носом. Жасмином вроде. Не пользуюсь такими. Галина тоже не фанат парфюмерии. Не перевариваю резкие запахи, поморщилась хозяйка дома. Лёнечка, здесь всё было в крови, всё. Верно? Подтвердила я. Вы обе видели потёки жидкости красного цвета, осведомился Леонид. Да, кивнула Бокова. Сейчас вернусь, буркнул эксперт и ушёл. Я с опозданием удивилась. Почему ты кричала? Галина попятилась к двери. Не знаю, а тызумление? Только что всё было красным, и бац ничего. В таком случае даже плюшевый медведь заорёт. Я потрогала стену. Она сухая. Букова села на ковёр и начала водить по нему ладонями. Никакой сырости. Я провела рукой по кровати, вообще ни следа влаги. Если бы я сама не видела тот ужас, никогда бы не поверила твоему рассказу о спальне, залитой кровью. Бокова вскочила, бросилась в ванную и почти сразу вышла. Там никого нет. «Мы увидели жуткую картину в комнате», — начала я рассуждать вслух, — «и убежали. Я позвала тебя, и мы ждали в столовой. Входную дверь ты заперла после того, как мы вышли?» Галина села в кресло. «Нет, я и на ночь-то не всегда ее запираю. У нас в поселке тихо, никаких криминальных случаев не было. Охрана постоянно улицы патрулирует. И домов мало, всего двадцать. Друг друга все знают». Шофёры, садовники, горничные тоже приличные люди. И калитка у вас открыта, вспомнила я. Дом Кит построил одноэтажный, размер участка позволил это сделать. Галя растопырила пальцы. 2 гектара. У Никиты бабушка сломала шейку бедра, а Левтина Борисовна молодец, научилась ходить на костылях, но по лестнице подняться без помощи не могла. Она жила в двухэтажном доме и сетовала Если бы молодость знала, если бы старость могла. Дом дедушка построил, когда нам по 40 лет было. Мы носились по ступенькам с айгаками, а сейчас по 80 стукнуло, да ещё я ногу поколечила. Пришлось переместить спальню вниз. Кит, когда захочешь построить особняк, вспомни нас и не громазди этажи. Лучше построй длинный дом. Эдик мог незаметно уйти, сообразила я. Мы находились в столовой, спальня в другом конце коридора. Он просто выбежал во двор. В комнату вернулся Лёня. Глава 10. Значит, говорите, кровь тут рекой текла, начал эксперт, ставя на тумбочку небольшой чемоданчик. Сейчас выясним, что это за фигня была. Галка, по моей команде погаси свет, встань у выключателя. Бокова не замедлила выполнить его указание. Леонид вытащил из чемодана нечто похожее на большой фонарь, включил его и махнул им. В комнате стало темно. Единственный источник света был в руке эксперта. "Где, как вам кажется, крови было больше всего?" уточнил он. Я показала рукой на стену. "Вот здесь, просто море". Лёня побрызгал на указанное место из пульверизатора. Потом посветил туда лучом и опять задал вопрос. Что мы видим? Ничего, ответила Галина. Леонид почему-то обрадовался. Супер! А сейчас посмотрим с помощью другого источника излучения. Теперь в руках эксперта возник предмет, смахивающий на пистолет, из него вырвался столб света. Галюша схватила меня за руку. Ой! И ай в придачу, ухмыльнулся Лёня. И ох, к ним в компанию. Однако кто-то постарался, славно облил помещение, не пожалел денег. Зажигайте люстру. Дайте мне наконец горячего чаю. Боково провела рукой по стене. Чисто, рука не запачкалась, ничего не видно. Налейте кружку, потребовал Лёня и пошёл в столовую, говоря на ходу. Крови в помещении не было. Его облили имитацией под названием Бойня на Хэллоуин. Покрепче заварите, а то я усну по дороге. Под названием Бойня на Хэллоуин. Бойня на Хэллоуин, повторила я. Впервые про такое слышу. Мы сели за стол. Галина принесла чай. Леонид сделал шумный глоток. Это очередная пакость, которая недавно появилась в продаже. Хорошо, как горяченького хлебнуть. Про Хэллоуин, знаете? Естественно, фыркнула Галка, но мы его никогда не отмечаем. Никита не хочет смеяться над смертью. И правильно, согласился Лёня. На мой взгляд, в старухе с косой нет ничего весёлого. Ну кое-кому нравится наряжаться не свежим покойничком. Я передёрнулась. В конце октября по Ложкину но носились загримированные дети. Позвонили нам в дверь. Я открыла, так меня чуть не стошнило. Стоит некто, весь в рваных ранах. Один глаз на щеке висит. Увидел меня и завыл. «У-у-у!» А с ним еще несколько таких же упырей. Я живо дверь захлопнула. Так они опять стали домофон терзать и кричать. «Тетя, мы вас напугали! Где конфеты?» «Ты их угостила?» поинтересовалась Бокова. «Нина вынесла коробку», — пояснила я. «Сама я не хотела еще раз на очаровашек любоваться». Бокова вынула из буфета вазочку с вареньем. «У нас тоже такие шныряли. Никита их выгнал. Дети стали конючить. Муж им объявил. Я вас не приглашал. Размалеванные кривые морды мне удовольствия не доставили. Покиньте наш участок и более не появляйтесь здесь». Самый наглый занудил. Сегодня Хэллоуин, детям конфеты положены, и лицо нам профессиональный гримёр делал, мама ему очень много денег отдала. Представляю, что твой супруг ответил, рассмеялся Лёня. Галина взяла свою чашку. Муж порой резко реагирует, в особенности, если общается с наглецом или хамом. Он на подростка зарычал: "Если тебе кто-то что-то где-то положил, пойди туда и возьми это". И скажи своей матери, миллионы лучше тратить на образование недоросля, а не на уродование с помощью красок его морды. А теперь немедленно покиньте чужую частную собственность, иначе вас охрана вытурит. Знаешь, где они живут?» Не удовлетворился ее ответом Леня. «Тот, что говорил? Роман. Из двенадцатого дома», — объяснила Бокова. По голосу его узнала. Противный такой, словно у подростка гайморит. Лёня взял конфету. У мальчиков пубертатного возраста часто бывает насморк. Родители лечат, лечат паренька, а у того вечные сопли. Ни один отоларинголог не помогает и не поможет, потому что идти надо к эндокринологу. Заложенность носа у подростков мужского пола связана с гормональным развитием. Как правило, она сама проходит. У кого к 16, у кого к 18 годкам «Слушайте внимательно. Галюха, ты сегодня из дома уходила? До того, как к Даши пришла». «Да нет», — ответила Бокова. «Утро же было. Я кофе попила, потом в спальню вернулась». «Жуть! Утром встала и был полный порядок», — уточнил Леонид. А кровь появилась позднее. Галя кивнула. Но Леня не удовлетворился полученной информацией. «Окно открывала?» «Естественно». После ночи надо проветрить, объяснила моя подруга детства. Как долго ты кофе пила? спросил Лёня. Ну, минут 30, предположила Галя. Я не смотрела на часы. Кофе на плите в джезве сварила, круассан замороженный в духовке испекла. Он 18 минут готовится. Потом съела всё. В спальню вернулась только после завтрака или в процессе его готовки туда за чем-то заходила? упорно вёл допрос Леонид. Нет. Я телек смотрела. Сконфузилась хозяйка особняка. Шоу с собачками. Они там всякие трюки демонстрируют. Леонид хлопнул ладонью по столу. Дело можно сдавать в архив. Думаю, события развивались так. Никита спустил полкана на богатеньких деток. Те не привыкли, что их не уважают. Мажорам с пелёнок все в ноги кланяются, хвалят их, демонстрируют восхищение. Боков же подростков дураками назвал. и пинком под зад на улицу отправил. Обидно, понимаешь? Роман решил отомстить и сделал это в своем духе. Подготовился хорошо, наверное, следил, когда галка одна останется, купил фигню, бойня на Хэллоуин, влез в открытое окно спальни, все облил и удрал. Жидкость имитирует кровь. Ею те, кто справляет глупый праздник, смело опрыскивают друг друга, льют в помещениях. «Впечатление мощное!» Лёня вытаращил глаза и начал вещать за могильным голосом. «Кровь! Кровь! У-у-у! Повсюду страшно, жутко! У-у-у!» Я скривилась. «Перестань, не смешно! Мы очень испугались!» «Красные следы держатся, в зависимости от поверхности нанесения, разное, но не длительное время», — уже другим тоном продолжил эксперт. Далее всё разворачивалось так, как предполагал поганец. Галя вернулась в комнату и чуть не умерла от ужаса. Конец истории. Подожди, остановила я Лёню. Галина утверждает, что видела в своей комнате Эдика на полу. Он лежал на животе, не реагировал на обращение, голова его пряталась под столом. Букова рассердилась и поспешила ко мне. Хотела, чтобы я поговорила с идиотом, который уже во второй раз решил покойником прикинуться. «Я же спросил, ты заходила в спальню?» Поморщился Леня. «В процессе завтрака нет. Потом да», — сказала моя подруга. И жутко разозлилась. «О, я же фото сделала! Подумала, что Этька убежит, будет говорить, что не заглядывал в мою спальню, а я ему снимок под нос. И пусть Даша дураку всё объяснит». «Впервые про фото слышу», — вздохнула я. «Я только сейчас про него вспомнила». Отмахнулась Галя: "Вот, глядите". Лёня взял мобильный, который ему протянула Бокова. Джинсы, пуловер толстый, ботинки уличные. Эдуард аккуратный. Он в грязной обуви по дому навряд ли ходит. У нас он всегда разувается, уточнила я. И, по-моему, он зануда. Штиблеты ставит как по линейке: носок к носку, пятка к пятке. Лёня допил чай. Значит, всё происходило так. Обиженный мажор залез в открытое окно, обрызгал комнату. Дрянь типа кровь проявляется минут через 10 после нанесения. Время опять же зависит от качества поверхности. Иногда четверть часа надо, или больше. Стол, насколько я помню, расположен у окна. Да, хором ответили мы. Могу предположить, что завершив хулиганство, Подросток захотел вылезти в окно, а для этого ему пришлось влезть на стол. Он уже иsготовился это сделать и услышал, как открывается дверь, ну и попытался захаваться. Больше-то деться ему было некуда. Прикиньте, как поганец перепугался и как обрадовался, когда хозяйка назвала его Эдиком, а потом ушла. Тинейджер вскочил и удрал. Галина уехала в Ложкино. Мы сюда приехали Увидели пятна крови в спальне. А пока мы ждали тебя, пятна уже исчезли, перебила я Лёню. Галя вскочила и убежала. Ты куда? крикнула я ей вслед. Сейчас вернётся, не бойсь, пошла смотреть на стол, объяснил Лёня и не ошибся. Минут через 5 Галина вернулась. Её глаза горели злым огнём. На подоконнике грязь, сообщила она. А ещё Когда я стала его осматривать, нашла вот это. Глядите. Я взяла у боковой прямоугольную заламинированную карточку с фото и прочитала: Роман Лукин, 11 класс. Я узнала его, закричала Галюша. Это тот хам, которому Никита конфет не дал. Ясненька. Я заподозрил неладное, когда запах в комнате учуял Бойня издаёт парфюмерный аромат, сказал Лёня. Надо идти к родителям Гадёныша. Галина вскочила. Прямо сейчас туда и помчусь. Я схватил её за руку. Нет. Возьмём собачкина и отправимся большой группой.